Глава вторая. Полной прострации сижу в своем номере. Кирилл здесь, боже, Торопов здесь, сюр какой-то, тянет позвонить маме. Но это тоже сюр, звонить родителям в свои двадцать шесть лет, чтобы похныкать о бывшем. Нет, сама давай, Олеся, уволиться вряд ли получится так сразу. Очень уж не хочется подводить нашего старенького директора. Он и так после серьезной операции на сердце и не совсем стабилен в последнее время. Но думаю, что смогу найти себе замену и уйду с чистой совестью. А куда? В никуда? А на что жить будешь, Олеся? Господи! Подхожу к шкафу и достаю белую блузу. Ладно, хоть взяла запасную. Снимаю мокрый пиджак и майку на широких бретельках. Облачаюсь в блузку. Расклешенные брюки немного забрызганы снизу. Их просто протираю салфеткой. В шкафу из вещей есть только джинсы и футболка, в которых я сюда приехала. Ну и платье для банкета, который состоится завтра вечером. И если конференции и всякие семинары я пропустить не могу, то вот от банкета, пожалуй, воздержусь. Перевешиваю бедж с пиджака на блузу, смотрю на себя в зеркало и внутренне подбираюсь, готовясь к очередному раунду с тороповым. Глаза почему-то горят, как у безумной. Распускаю волосы, расчесываю, вновь затягиваю хвост на затылке, и выпускаю прятку у лица. Ты скучная, блеклая никакая. Говорю своему отражению. Так он сказал мне после развода. Ну и зачем тогда приехал? Соскучился по никакой бывшей жене? Не верю. Расправляю плечи и, глядя себе в глаза, уверенно произношу. Ты интересная и красивая. Да-да, красивая. На губы нежно-розовый блеск. Немного румян на бледные щеки. Так-то лучше. Внезапный стук в дверь вмиг вышибает из меня всю собранную по крупицам уверенность. Лесь, открой. Давай поговорим. Это Кир. Не шевелюсь, наверное, целую минуту. Как выяснилось, ко второму раунду я не готова. Я вообще не хочу его видеть. Лесь, но ну я же знаю, что ты тут. Глупо прятаться. К тому же ты опаздываешь на конференцию. И я тоже. Подхожу к двери и рывком распахиваю ее. Бывший муж оказывается слишком близко. Руками он упирается в косяк, а его тело заваливается по инерции немного вперед. Почти касаемся друг друга. Даже аромат его парфюма успеваю уловить. Свежий, немного агрессивный. Невольно отступаю. Из-за меня не надо опаздывать. Говорю спокойным голосом, сосредоточив взгляд на его глазах. Я не просила тебя за мной ходить. А я не могу за тобой не ходить. Пять лет тебя не видел. Заявляет он совершенно серьезным тоном. Как на такое реагировать? Я не знаю. Беру с тумбочки телефон и иду на выход. Кирилл, слава богу, отступает и позволяет мне выйти. Запираю дверь на ключ. Идем по дорожке к главному корпусу, дождя нет, но кругом лужи. — Ты ведь не уволишься, Дождикова? — хмыкает Кир рядом с моим ухом. — И почему? Не поворачиваясь к нему, иду вперед. — Потому что... — произносит по слогам, явно вкладывая в это слово какой-то скрытый смысл. Просто потому что? Подробности будут позже. Все-таки перевожу на него взгляд. Выглядит самодовольным, как и всегда. А вот его потемневшие глаза заставляют насторожиться. Сглатываю. Дрожь пробегает по всему телу, но я не собираюсь показывать свои страхи. — Стой! — резко дергается ко мне Кирилл. Хватает за талию и приподнимает. Упираюсь ладонями в его грудь. Что он себе позволяет? Но ну, он всего лишь проносит меня пару метров и вновь опускает. — Ложа, говорит он спокойно. — Да, точно. Неловко поправляю блузку. Пряча взгляд, снова иду вперед, бросив тихое. — Спасибо. — Пожалуйста, — догоняет меня Кирилл. Мы вместе заходим в здание. Торопов ловит мою руку, сжимает безымянный палец. Почему Шатова не вышло? Лезь. Не твое дело. Отнимаю руку. Хочется уколоть его как-то, Ангелину припомнить. Но я вовремя прикусываю язык, потому что все это в прошлом. Кир, это тоже прошлое. Не оглядываясь на него, забегаю в конференц-зал. Занимаю местечко в последнем ряду недалеко от наших. Директор Леонид Максимович приветственно взмахивает рукой. Рядом с ним сотрудники – Лев, Рита. Рита пробирается ко мне, садится рядом. Возбужденно обмахивает себя ладонями. «Максимович сказал, что зарплата у нас вырастет прилично!» – шепчет взволнованно. «А я уж уходить хотела!» «Да, вот поэтому я тоже не могу уволиться. И работать некому, и зарплату приличную я тоже очень жду». «Что я пропустила?» – спрашиваю шепотом. «Главный редактор строчек рассказывала про новые имена в литературе, а этот, – указывает навещающего мужчину, – вроде как будет начальником нашего отдела. Ты в курсе, что Прайм станет отделом?» – с возмущением шипит Рита. «А какое у нас будет направление?» «Детская литература!» «Широчайший спектр, как обещает этот тип!» выстреливает взглядом говорящего. «Лет сорока, подтянутый, интересный и голос приятный. Пытаюсь сосредоточиться на его речи. Открыв в телефоне блокнот, конспектирую то, что кажется важным». «Подожди! А Леонид Максимович?» Вновь разворачиваюсь к Рите. Он остается в редакции, пока идут все эти трансформации. Потом уйдет на пенсию. Плохо себя чувствует. Докладчик замолкает. В зале раздаются скупые аплодисменты. И тут же звучит голос Кирилла. — Всем добрый день. Я Кирилл Торопов. И мне приятно всех вас здесь видеть. — Ну-ка, ну-ка. Это кто у нас тут? — Рита впивается в Торопова хищным взглядом. «Ты посмотри, какой!» М -м -м. «Как он сказал, его зовут?» Зал оживляется, особенно его женская часть. «Мысленно делаю фейспалм». «Ну да, Кирилл умеет очаровывать буквально за секунды». Слышу, как спереди обсуждают Торопова. «Он из Германии приехал, купил клик напополам с Нестеровым». Нестеровым. Эмиль Нестеров. Да ты ж знаешь, кто это. А, это тот с мужскими клубами. Да, с кобрезным тоном. О, -о, О, с Эмилем значит. Меня передергивает. Похоже, прошлое решило постучать не только в мою дверь, но и по голове. Нестеров, лучший друг Кирилла. И совсем недавно мы столкнулись с Эмилем. Это была случайная встреча. Случайная и неприятная. «Неужели ты поэтому вернулся, Кирилл?» Смотрю на бывшего мужа. Он с вальяжностью и легкой надменностью рассказывает о клике, о том, какую часть ресурсов компании собирается выделить для литературного отдела, о запланированной рекламной кампании и средствах, направленных на нее. «Бюджет, надо сказать, внушительный». Его провожают весьма громкими аплодисментами. Спустившись со сцены, Кирилл направляется в мою сторону. Ухмылка не сходит с его лица. «Мамочки, вблизи он еще роскошнее!» Шепчет мне в ухо Рита. Кирилл подходит к нам. «Маргарита!» – читает с Бэджика. «Могу я попросить вас уступить мне место?» Рита шарашина, хлопает ресницами, мгновенно захлебнувшись в обаянии этого дьявола. «Я? Да, конечно!» Начинает вставать, но я придерживаю ее за плечо. «Сиди, Ритуль, я пересяду к Леониду Максимовичу, поднимаюсь и быстро ухожу в соседний ряд». Взгляд Торопова жжет между лопаток. «Я бы с радостью вообще сбежала из этого зала, но не могу». С трудом высиживаю еще час конференции. Время от времени перешептываюсь с Левой, самым молодым сотрудником Прайма. Он у нас дизайнер и сейчас в полном восторге от происходящего. А вдруг мне удастся попасть в штат Клика? Ты представляешь, сколько там зарабатывают дизайнеры? Шепчет, наклонившись ко мне, чтобы Леонид Максимович не услышал. Укоризненно смотрю на Льва. Ну, давайте. «Бегите все, черт возьми!» «Но я просто фантазирую!» Он тут же дает заднюю. Поджав губы, сосредотачивается на своем планшете. Он всегда что-нибудь рисует, чаще всего карикатуры. Талантливый парень. «На пенсию уйду, тебя оставлю вместо себя!» Касается моего плеча Леонид Максимович. Оторопело смотрю на него. Да ладно!» — Ну, чего ты удивляешься? — хмыкает он. — Кто, если не ты? — Спасибо, расплываюсь в благодарной улыбке. А ведь хотела увольняться. — Нет, Торопов, теперь ты этого не дождешься. Покидаем зал. Через час у нас семинар по электронным изданиям. Всем своим маленьким коллективом прогуливаемся по территории санатория, только Леонид Максимович ушел в номер. Верчу руки яблоко, которое прихватило из зала. Там стоял стол с перекусом. Откусываю сочное зеленое гренни и с удовольствием жую. — Этот Торопов просто излучает мускулинность! — восторженно вещает Ритка, нашей главной сплетнице Наде. — Когда он сидел рядом, от него прям фанило самцом-осеменителем. Ха — -ха -ха, Ну скажи, что же, Рит! — хихикает Надя. — Ну а что? — Говорю то, что вижу. Уверена, этот Кирилл немало детей наплодил в разных уголках мира. Кусок яблока застревает в горле. Закашливаюсь. — Лесь, ты чего? — хлопает по моей спине Лева. Рита с Надей уходят вперед. Ничего. — Откашлившись, с трудом восстанавливаю дыхание. «Ничего».